В комнате для персонала, консультант с серой паутиной на желтом черепе разговаривает с врачами-стажерами. Я мету мимо него. А это что такое? Он смотрит на меня, как на непонятную букашку. Один из молодых врачей показывает на свои уши глухой мол, и консультант продолжает. Подъезжаю за щеткой к большущей картине. Приволок ее этот, по связям с общественностью, когда напустили такого тумана, что я его не видел. На картине какой-то удит на искусственную муху в горах. Похоже на очокос возле Пейнвилла. Снег на вершинах засосными, высокие стволы белого тополя по берегам речки, земля в кислых зеленых заплатах щавеля. Он забрасывает свою муху в заводь позади скалы. На муху тут не годится. Тут нужна блесна и крючок номер шесть. А на муху лучше вон там, пониже, на стремнении. Между тополей бежит тропа. Я прошелся со щеткой по тропе, сел на камень и гляжу назад через раму на консультанта, который беседует с молодыми. Вижу, он тычет пальцем в какое-то место на ладони, но слов его не слышно за шумом холодной пенистой речки, по камням. Ветер дует с вершин, он пахнет снегом, вижу кротовые кучи в траве, да чего приятное место, вот где можно вытянуть ноги и расслабиться. Забывается, надо специально сесть и постараться вспомнить. Забывается, каково было жить в прежней больнице. Там не было на стенах таких приятных мест для отдыха. Не было телевизора, плавательных бассейнов, курятины два раза в месяц. Голые стены, стулья, смертельные рубашки, такие тугие, что надо часами трудиться, пока из них выберешься. С тех пор медики многому научились». Проделал он большой путь, говорит Толстолицей по связям с общественностью. Они очень украсили жизнь при помощи краски, украшений хромированной сантехники. У человека, которому хочется сбежать из такого приятного места, говорит Толстолицей по связям с общественностью, да у него просто не все в порядке. В ординаторской приглашенный специалист отвечает на вопросы молодых врачей, а сам обнимает себя за локти и ежится, будто замерз. Он тощий, высохший, одежда болтается на маслах. Он стоит, обнимает себя за локти и ежится. Тоже, наверное, почувствовал холодный снежный ветер с вершин. По вечерам стало трудно найти свою кровать. Приходится ползать на четвереньках, щупать снизу пружины, покуда не на шаре прилепленные там шарики-жвачки. Никто не жалуется на туман. Теперь я сообразил, почему. Худо, конечно, но можно нырнуть в него и спрятаться от опасности. Вот чего не понимает МакМёрфи, что мы хотим спрятаться от опасности. Он все пытается вытащить нас из тумана на открытое место, где до нас легко добраться. Внизу прибыла партия замороженных частей, сердец, почек, мозгов и прочего. Слышу, как они гремят, скатываются в холодильник по угольному желобу. В комнате кто-то невидимый говорит, что в буйном отделении кто-то покончил с собой. Гарлан Гроган. Отрезал мошонку и стек кровью прямо на стульчике в уборной. Там было еще человек пять. И ничего не заметили, пока он не свалился на пол мертвый. Вот чего не могу понять, чего им так не терпится. Подождал бы немного, и все. Я знаю, как она у них действует, туманная машина. В Европе у нас целый взвод работал с ними на аэродромах. Когда разведка сообщала, что будут бомбить, или генералы задумывали что-то секретное, сделать тихомолку, скрыть так, чтобы даже шпионы на базе ни о чем не догадались, на летное поле пускали туман. Устройство нехитрое. Обыкновенный компрессор засасывает воду из одного бака и специальное масло из другого бака, сжимает их и из черной трубы на конце машины выдувается белая туча тумана, которая может покрыть все поле за 90 секунд. Это было первое, что я увидел, когда приземлились в европе. туман из таких машин За нашим транспортным самолетом увязались перехватчики и как только мы сели туманная команда запустила машины. мы смотрели в круглые поцарапанные иллюминаторы и увидели, как джипы подвезли эти машины к самолету, а потом заклубился туман, поплыл по полю, и излепил стекла точно мокрая вата. Из самолета шли на звук судейского свистка, Свистел лейтенант и похоже это было на крик перелетного гуся. Как только я вылез из люка, стало видно не дальше чем на метр. казалось ты на поле совсем один. Брак тебе был не опасен, но ты чувствовал себя ужасно одиноким. Звуки замирали и растворялись уже в нескольких шагах, и ты не слышал никого из своего взвода. Ничего, кроме отрывистых свистков, в мягкой пушистой березне такой густой, что в ней терялось даже твое тело ниже пояса. Видел защитную рубашку, медную пряжку на поясе. А дальше такое белое, как будто ниже пояса ты тоже растворился в тумане». А потом другой солдат, заблудившийся, как и ты, вдруг появлялся прямо перед глазами. Так крупно и ясно ты не видел человеческого лица никогда в жизни. Глаза твои изо всех сил старались прорвать туман, и когда что-то появляется перед ними, каждая подробность видна в десять раз яснее обычного. Так ясно, что вы оба поневоле отворачиваетесь». Когда перед тобой появляется человек, ты не хочешь смотреть ему в лицо, и он не хочет. Очень уж больно видеть кого-то с такой ясностью, как будто смотришь ему внутрь. Но отвернуться и совсем его потерять тоже неохота. Вот и выбирай. Либо напрягайся и смотри на то, что появляется из тумана, хотя смотреть больно, либо расслабься и пропади в мгле. Они купили такую туманную машину, списанную в армии, присоединили к вентиляции в новом корпусе до того, как нас туда перевели. И поначалу, чтобы не потеряться, я вглядывался в туман изо всех сил, так же, как на аэродромах в Европе. Тут никто свистком не сигналил и веревок не натягивал. Оставалось только зацепиться за что-нибудь глазами, чтобы не пропасть. Иногда все равно пропадал. Тонул в нем, чтобы спрятаться, а после каждый раз оказывался на одном и том же месте, перед одной и той же металлической дверью с рядом заклепок, похожих на глаза и без номера, словно эта дверь притягивала меня, сколько бы я не сопротивлялся, словно ток, который вырабатывали за дверью эти демоны, посылался по лучу сквозь тумана и приводил меня туда, как робота» день за днем я бродил в тумане боялся что больше никогда ничего не увижу а потом будет эта дверь она откроется и там обитая матами стена чтобы не проходили звуки и среди красных медных проводов мерцающих трубок и бодрого треска электрических искр как выходцы с того света в очереди стоят люди стол в форме креста на нем отпечатались тени сотен убитых контуры запястья и щиколоток залегли под кожными рябнями пропотевшими до зелени конторы шеи и голов протянулись к серебряной ленте которая перехватывают лоб и техник за пультом поднимает глаза от приборов а глядит очередь, покажет на меня рукой в резиновой перчатке. Погодите, я знаю этого длинного дурака. Врежьте ему по затылку или позовите подмогу. Этот дергается хуже всех. Поэтому раньше старался в туман особенно не погружаться. От страха, что потеряюсь или окажусь перед дверью шокового шалмана. Вглядывался во все, что вставало передо мной, цеплялся глазами, как цеплялся за изгородь во время бурана. Но они пускали туман все гуще и гуще. И сколько бы я не сопротивлялся, раза два-три в месяц, все равно прибывал к этой двери. И за ней меня встречал едкий запах искр и озона. При всех моих стараниях было очень трудно не потеряться. Потом я сделал открытие. Можно и не угодить в эту дверь, если пришипился в тумане, сидишь тихо. Дело в том, что я сам отыскал эту дверь. Пугался, что так долго плутая в тумане, начинал кричать, и меня засекали. А может, для того и кричал, чтобы засекли. Казалось, согласен на что угодно, только бы не потеряться. Даже на шоковый шалман. Теперь не знаю. Потеряться не так уж плохо. Нынче все утро ждал, когда начнут туманить. В последние дни пускали все гуще и гуще. Я догадался, что это из-за МакМерфи. На регуляторы его еще не поставили. Пробуют захватить врасплох. Поняли, что хлопот с ним не оберешься. Раз пять он уже развразнил Чесвика, Хардинга и еще некоторых до того, что они чуть не сцеплялись с кем-нибудь из санитаров. Но только подумаешь, что сейчас к скандалисту придут на помощь другие, включается туманная машина, как сейчас». Я услышал гудение компрессора за решеткой всего несколько минут назад, как раз, когда острые начали выносить столы перед лечебным собранием, а туман уже стелется по полу так густо, что у меня намокли брюки. Протирая стекла в двери поста и слышу, как старшая сестра снимает трубку телефона и говорит врачу, что наше собрание скоро начнется, и чтобы он выкроил час после обеда для совещания персонала. «Дело в том», — говорит она, — «что, по-моему, уже давно назрело время обсудить вопрос о больном макмёрфи МакМерфи». И вообще, следует ли его держать в нашем отделении? С минуту она слушает, а потом говорит. Мне кажется, будет неразумно, если мы позволим ему и дальше будорожить больных, как в последние дни. Вот почему она пустила туман перед собранием. Обычно она этого не делает. А сегодня хочет что-то сделать с МакМёрфи. Может, сплавить его в буйное? Я кладу оконную тряпку, иду к своему стулу в конце ряда и почти не вижу, как занимают свои места соседи хроники. Как входит доктор, протирая очки, словно это не туман ему мешает смотреть, а просто стекла запотели. Чтобы клубился так густо, я еще не видел. Слышу, они где-то пытаются начать собрание, говорят чепуху насчет того, почему заикается Билли Бибиц, с чего это началось. Слова доходят до меня словно сквозь воду, такой он густой. До того похож на воду, что всплываю в нем со стула, и не сразу могу понять, где вверх, где низ. Даже мутит сперва от этого плавания. Низги не видно. Такого густого, чтобы всплывать, никогда еще не было. Голоса глохнут и нарастают, пропадают и появляются снова. И порой такие громкие, что ясно говорят прямо рядом с тобой. Но все равно никого не вижу. Узнаю голос Билли. Заикается еще хуже, чем всегда, потому что волнуется. Ис исключили из университета за, за, за то, что перестал х ходить на военную подготовку. Я не, не мог выдержать на, на, на перекличке, когда офицер выкрикивал Бибит. Я не мог отозваться. Полагалось ответить «ззззз».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 «Канада. Канада — это елка. Пшеничное поле. Календарь. Он отплывает, а я изо всех сил стараюсь не упустить его из виду. Стараюсь так, что глазам больно. И закрываю их. А когда открываю, то полковника уже нет. Опять плаваю один. Потерялся хуже, чем всегда. Думаю, вот и все. Теперь безвозвратно. И тут старик Пит. Лицо как прожектор. Он слева от меня, в пятидесяти метрах. Но вижу его чётко, тумана вообще нет. А может он совсем рядом и на самом деле маленький? Не пойму. Говорит мне один раз, что устал, и через эти два слова вижу всю его жизнь на железной дороге. Вижу, как он старается определить время по часам. Потей ищет правильную петлю для пуговицы на своём железнодорожном комбинзоне. Выбивается из сил, чтобы сладить с работой, которая другим даётся легче лёгкого, и они посиживают на стуле застеленным картоном и читают детективные книжки с голыми красотками.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 Мушка у меня сейчас дрожала как хвост у собаки которая какает персиковыми косточками папа послушай меня какту своя водка сида состарит тебя раньше времени сынок кто пьет какту свою водку сида тот уже состарился раньше времени пойдем и пока мухи не отложили в нем яйца это ведь не сейчас происходит понимаете и ничего нельзя сделать с таким вот происходящим из прошлого глянька слышу шепот черных санитаров глянька Балбес швабра задремал. Вот так вот, вождь швабра. Вот так. Спи себе от греха подальше. Мне уже не холодно. Кажется, я добрался. Я там, где холод уже не достанет меня. Могу остаться здесь навсегда. Мне уже не страшно. Они меня не достанут, только слова достают, но и они слабнут. Что ж, поскольку Били Бибит решил уйти от дискуссии, может быть, кто-нибудь еще захочет рассказать группе о своих затруднениях?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 «Мне достаточно. Просто охота поглядеть, у кого из этих чудаков есть храбрость, а у кого нет». «Именно такие разговоры, доктор Спайви, и наводят меня на мысль, что больным было бы приятнее, если бы МакМёрфи перевели от нас. «Пусть голосует. Почему нельзя?» «Конечно можно, мистер Чесвик. Группа может приступать. Поднятие рук вам довольна, мистер МакМёрфи? Или настаиваете на тайном голосовании?» «Я хочу видеть руки. И которые не поднимутся, тоже хочу видеть». «Все, кто желает смотреть телевизор днем, поднимите руки!» Первой поднимается рука МакМёрфи. Я узнаю ее по бинту. Он порезался, когда поднимал пульт. А потом ниже по склону, одна за другой, из тумана поднимаются еще руки. Как будто широкая красная рука МакМёрфи ныряет в туман и вытаскивает оттуда людей за руки. Вытаскивает, а они моргают на свету. Сперва одного, потом другого, потом еще одного.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 Он идет к нам через всю комнату, он делается все больше и больше, лицо у него красное, горит, он лезет в туман и пробует вытащить на поверхность Ракли, потому что Ракли самый молодой. «А ты что, друг, хочешь смотреть финалы? Бейсбол, бейсбольный матч? И тогда подними руку и все! Нафиг жену!» «Ладно, бог с тобой! А ты, сосед, ты что? Как тебя? Элис, скажи, Элис, ты хочешь смотреть игры по телевизору? Тогда подними руку!»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 Макмерфи задействовал во мне скрытый контур. Медленно поднимает ее, чтобы вытащить меня из тумана на голое место. Там я стану легкой добычей. Это он делает. Его провод. Нет, неправда. Я поднял ее сам. Макмерфи гикает, заставляет меня встать, лупит по спине. «Двадцать один! С вождем двадцать один человек! И если это не большинство, плюньте мне в глаза!» «А-ха-ха!» — вопит Чесвик. «Другие острые идут ко мне. Собрание было закрыто», — говорит сестра.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 Сестра глядит на него, и нам видно, что лицо у нее краснеет, а губы шевелятся. Она оглядывает коридор. Все наблюдают, ждут, что она сделает. Даже санитары и маленькие сестры поглядывают на нее из-под тяжка. И молодые врачи, которые уже подтянулись на собрание, даже они наблюдают. Она сжимает губы, опять смотрит на Макмёрфи и ждет, когда кончится песня о бритвенных лезвиях. Встает, подходит к стальной двери, где у нее панель управления, нажимает подключатель, и картинка на экране, скомковавшись, растворяется в сером. На экране ничего, только бусинка света глядит на МакМёрфи, как глазок. А его этот глазок ни капли не смущает. Мало того, он даже не подает виду, что картинку выключили. Он берет сигарету в зубы и нахлобучивает шапку чуть ли не на глаза. Так, что должен отвалиться на спинку, если хочет видеть экран. Так и сидит. Руки закинул за голову, ноги на сиденье стула. Дымящаяся сигарета торчит из-под шапки. Он смотрит телевизор. Сестра терпит это сколько может. Потом подходит к двери поста и кричит ему, чтобы он помог остальным с уборкой. Он не обращает на нее внимания. «Мистер МакМёрфи, я говорю, что в это время дня вам полагается работать» в голосе ее тугой вой электрической пилы, врезающейся в сосну. «Мистер МакМёрфи, я вас предупреждаю!» Все прекратили работу. Она оглядывается вокруг, выходит из стекляшки, делает шаг к МакМёрфи. «Вы помещены сюда, понимаете? Вы подлежите моей юрисдикции, моей и персонала». Она поднимает кулак. Красно-оранжевые ногти прожигают ей ладонь. «В моей юрисдикции и в моей власти!» Хардинг выключает платер, оставляет его в коридоре, подтаскивает к себе стул. Садится рядом с Макмёрфи и тоже закуривает. «Мистер Хардинг, вернитесь к работе, предусмотренной распорядком!» Голос ее звучит так, как будто пила налетела на гвоздь. И мне это показалось до того забавным, что я чуть не рассмеялся. «Мистер Хардинг!» Потом подходит Чесвик и приносит себе стул потом Билли Бибит подходит, потом Сканлан, потом Фредриксон и Сеффолд. И вот уже мы все побросали наши тряпки и щетки и приносим стулья. «Пациенты, прекратите! Прекратите!» Мы все сидим перед погашенным телевизором, уставившись в серый экран, словно наблюдаем игру в натуре. А она кричит и беснуется у нас за спиной. Если бы кто-нибудь вошел и увидел это, как люди смотрят погасший телевизор, а пятидесятилетняя летняя женщина врещит им в затылок про дисциплину, порядок и про наказание... Он подумал бы, что вся эта компания спятила с ума.